Два шамана. Автор Тимофей Клименко. Озвучил голос YouTube-канала Некрофос. Часть 1. Языки пламени на свечах трепетали, будто от сильного сквозняка, и отбрасывали на стены комнаты длинные пляшущие тени в форме не то людей, не то деревьев. Пламя разгоралось и вдруг резко затухало, после чего вновь вырастало почти до потолка и отбрасывало новые тени рядом с исчезнувшими старыми. Шаман сидел в кресле, вцепившись побелевшими пальцами в подлокотники и пристально всматривался остекленевшим взглядом в циферблат настенных часов. Рядом с ним, в таком же кресле, лежал кот и точно так же всматривался в часы. Тем временем из стоящих в серванте чучел животных появились несколько бесформенных сущностей молочного цвета и начали кружиться по комнате с такой скоростью, что вскоре их стало не видно. Вместо них от середины комнаты до потолка вырос огромный вращающийся светлый круг». Тени на стенах тоже начали бег, образовывая собой темный сжимающийся круг, который вскоре сошел со стен и сблизился со светлым, вращаясь ему навстречу и как бы продолжая его от середины комнаты до пола. В местах соприкосновения кругов появились одиночные синие молнии, Потом их стало все больше и больше, и вот они уже превратились в разрастающийся синий пояс, который взорвался с громким треском. В это время на часах замерла секундная стрелка, и находящиеся в круге оказались в двух мирах одновременно. Кот уже не лежал в кресле, а стоял рядом со своим телом, но в человеческом обличье. Александр стоял чуть правее, между ним и своей физической оболочкой. "Ну что же, Дмитрий, принимая и обживаясь в теле, скоро я стану частью междоумирья". А Аня придёт сюда и вновь раскрутит круг миров, чтобы тело приняло тебя. Почему-то она там уже немного ушла вперёд, что не по плану. Удачи, шаман. И помни, я всегда в твоём распоряжении. Я и не сомневался. И, пожав Дмитрию руку, Александр шагнул в междумире, даже не оглянувшись на ставшую родной квартиру. «Мощнейшая вспышка, грохот и неимоверные силы удара обрушились на шамана, и едва он перешел из мира в мир». Отлетев в сторону, Александр тут же сгруппировался и перекатился вправо, благодаря чему огромный огненный посох попал ему не в голову, а только вскользь зацепил плечо. Не дожидаясь нового удара, шаман выхватил из воздуха синий искрящийся меч, копию своего рыцарского и бросился в контратаку. Но неизвестный сумел отразить весь тот град ударов, что обрушил на него Александр, и не отступил, хотя и сам не смог сдвинуть соперника ни на шаг. Во время этой атаки шаман наконец увидел. Анну. Она сидела, связанная охранными заклинаниями, прислонившись спиной к стене. Но на все попытки шамана пробиться ближе к любимой, соперник отвечал отчаянным сопротивлением и умудрялся отразить каждый удар» да ты с четвертью силы крот с уважением обратился он к александру но вы без полной силы ты обречен пасть от моей руки рэй чернокнижник вот ни секундочки не рад тебя видеть криво улыбнулся шаман узнав врага по голосу Противники вновь начали осыпать друг друга ударами, увлекать ложными выпадами и пытаться на этом поймать друг друга. Но все было безрезультатно. «Да ты никак устал!» — глядя на потускневший меч шамана, поинтересовался противник. Это был высокий мужчина, крепкого телосложения, с благородной сединой бородой и бородой-испаньолкой. Колючие, неживые глаза смотрели будто бы даже не в душу, а сквозь нее. А черные легкие доспехи оттеняли неестественную бледность лица. «Почему ты хочешь меня убить?» – вопросом на вопрос ответил Александр. «Может быть, попросил кто? Или приказал?» «Шаман, мы же с тобой сейчас не в трагедии Шекспира находимся, чтобы я в зал рассказывал все свои планы. Одно скажу тебе, попросить меня невозможно. Я никому не слуга. Я сам хозяин своей воли, а не слуга чужой. Э, что смешного я сказал? Почему так?» «Ты улыбаешься!» — немного растерянно закончил свою тираду воина. «Потому что ты сейчас не меня, а себя убеждаешь. И за всей этой патетикой скрывается неудачник, который врет себе не верит в свою ложь. «Ты слишком слаб, чтобы быть независимым, темный!» «Я сам себе, государь!» — заревел тот и бросился на Александра, вращая перед собой посохом, но шаман поднырнул ему под правую руку и полоснул мечом по незащищенному доспехами боку. «Сдохни, тварь!» — развернулся раненый и вновь яростно бросился в атаку, но на этом... Та раз уже более осторожно. Через несколько минут фехтования мужчины снова остановились передохнуть. «Шаман, неужели ты думал, что никто не знает, почему ты живешь на этом месте уже сотню лет? Неужели думаешь, что этот источник силы никому не нужен, кроме тебя? Я бы так и так захватил его. А сейчас я лишь ускоряю неизбежно «И как это ты его ускорил?» «Что-то я тебя не пойму, гнилушка». Тяжело дыша, поинтересовался Александр. «Это я грохнул твоего последнего клиента. Я. Я подослал к Николаю убить. Я сделал так, чтобы он смог остаться в этом мире». Чернокнижник резко выставил перед собой посох и бросился вперед. Но шаман отбил его удар, хоть и был отброшен в сторону мощным заклятием. Противник... Тут же возник над ним и попытался проткнуть лежащего, пока тот не смог подняться. Александр, уворачиваясь от ударов, всё же смог сбить мага с ног и не глубоко ранить его, после чего был вынужден откатиться в сторону, стараясь затянуть вынужденную передышку. Но он спросил: «Интересно, а почему же это и от тебя не почувствовал? Ты не мог не оставить магического следа?» На что маг расхохотался и, тыкая пальцем в сторону шамана, закричал... «А где твой друг-комиссар? Где... нет его. Это я все предусмотрел. Я... я всегда действую на шаг впереди тебя. Я сам нигде ни разу не засветился. Ни разу. Одних духов я подослал к бандитам, чтобы они убили Николая, а других подослал калёне чтобы они надоумили ее подругу тебя посоветовать». «Мой расчет оказался верным. Ты впечатлился любовью и отказался от своего тела, от должности стража миров ради нее!» Мак кивнул на вырывающуюся из пуд Анну и резко бросил в сторону Александра сгусток огня. А вслед за ним ринулся и сам. Шаман вновь поднырнул ему под руку, увернулся от огня и ушел от удара, полоснув противника лезвием меча, теперь уже по левому боку. Мак остановился, провел руку и пораня, хотя крови в этом мире, как и следовало ожидать, не было и быть не могло. «Так а что ты там про Диму-то говорил?» — спросил шамана «А, кот твой, улыбнулся маг. «Сдохнет он скоро в своем среднем мире. Ты же с помощью круга миров разорвал связи ваших души и тела. Вот он там и остался заперт. Без тел и без силы. Он не сможет ни вновь стать котом, ни воспользоваться твоей Подарком, чтобы попасть сюда Но Твоим телом Воспользуюсь теперь я Я заберу его а? Что скажешь? Что оно тебе «Не подойдет! Фасон слишком старомодный!» И Александр атаковал первым, но тут же пропустил удар и чуть было вновь не оказался лежащим на спине. «Подойдет! Подойдет!» — засмеялся чернокнижник, перехватывая посох поудобнее. За тысячу лет жизни оно стало мощнейшим артефактом современности. Ты вот сейчас без него беспомощный, как котенок. Любовь — это не сила, дорогой наставник. Любовь — это слабость. Соперники вновь скрестили оружие и продолжили бой. На каждый выпад Александра маг отвечал контрударом большей силы. И вскоре шаман начал понемногу отступать. «А скажи, шаман, откуда тут такая сила взялась? Не жмись, я тебе уже много чего рассказал. Поделись и ты чем интересным», — фехтуя посохом спросил чернокнижник. Отбив его удар, Александр вновь отступил на шаг и, по привычке не сбивая дыхания, ответил... Когда-то тут был скит старообрядцев, почти на сотню человек. Они сожгли себя заживо, чтобы не встречаться с войском царя. Потом, примерно через полвека, на этом месте появился бордель. И тут стали убивать уже гостей, женщин и младенцев. От всего этого и прорвалось полотно миров». «О, какая прелесть! А я гадал, чего же тут так сладко пахнет мертвичиной?» Втянул носом несуществующий воздух маг и, материализовав в руке огненный нож, резко бросил его в связанную Анну, попав четко вместо былой смертельной раны. Шаман попытался перехватить нож в полете, но маг воспользовался этим и в ту же секунду ударил противника в спину посохом, проткнув бывшего крестоносца насквозь, будто клочок мокрой бумаги. Затем, подождав, пока меч Александра погаснет и исчезнет совсем, Он подтащил тяжело раненого шамана к Ане и даже освободил ее от кляпа, после чего присел напротив и устало прикрыл глаза. вот ты проклят!» — с ненавистью прокричала девушка. Но шаман, пытающийся в это время залечить ей рану, лишь вынученно усмехнулся. «Анют, он уже проклят!» «Эй, не раз. Не психуй, побереги силы. Кто он, Саша? Почему он назвал тебя наставником?» Шепотом спросила девушка, глядя широко распахнутыми глазами на любимого. «Потому что он и вправду был моим наставником», — подал голос чернокнижника и слегка кивнул аня «Будем знакомы. рей Блэк. Или...» «Черный Рэй. Маг, чернокнижник, некромант, бывший шаман. Редкостная гнида и подолец», — закончил за него Александра. «Как скажешь, учитель, яблочко от яблоньки», — расхохотался в ответ рей но тут же схватился рукой за сильно раненый правый бок. Сколько лет мы с тобой не виделись, а? Лет триста или 400 когда ты меня прогнал от своего костра, отлучил от шаманского дерева и сделал изгоем, а? А ведь в том, что я стал темным, не было моей вины. Это бред, что мы сами выбираем свою судьбу до рождения. Чушь! Судьбу, внешность, родителей и расу мы не выбираем. Мы живем с тем, что досталось И не я решил родиться на темной стороне шаманского древа Не я сделал себя темным Это ты меня не уберег Хотя... «Какая разница? Ведь зло — это тоже часть жизни, как и добро, ведь так свет не враг темноты, а холод — не враг тепла, так и зло с добром. Ведь этому ты меня учил, этому, а потом предал!» К концу тирады рай перешел на крик, и по его лицу было видно, с каким трудом ему даются эти воспоминания. Шаман ответил ему тут же, глядя прямо в глаза. «Ты...» Тогда похоть убил человека Ты, я часть природы, это тоже твои слова а В природе убить слабого — это обычное право сильного Я ничего не нарушил, вновь закричал маг, перебив Александра Ты предал меня, учитель, я стал тем, кто я есть благодаря тебе Это ты, чудовище, а александр никого не убивал в отличие от тебя хоть фигура они уже и побледнело несмотря на все усилия шамана но голос девушки был все еще тверд ты сейчас напал подло в спину как трос молчи девка право сильного убивать так да, когда Пожелаю. «Я — часть природы, а кошка не становится злом лишь потому, что убивает мышь», — бросился к Анне чернокнижник и схватил ее за подбородок. слабеющий шаман попытался было перехватить его руку, но тут же получил удар кулаком в грудь и закашлялся от боли. «Руки убрал от неё, раздался за спиной у мага спокойный холодный голос. Когда Рэй обернулся, то увидел двух приближающихся мужчин. Обратившимся к нему был Дима, а вторым был старец в белых одеждах и с длинной до пояса бородой. Хоть Дмитрий был почти в два раза мельче мага, да и не обладал устрашающим обликом, но именно голос невольно внушал сопернику чувство уважения и какого-то подсознательного страха, Ну «Вы кто такие? А ну, стойте, где стоите, иначе пожалеете!» — закричал на гостей Рэй и тут же взмахнул над головой своим огненным посохом. Но, видя, что мужчины продолжают идти к нему, на всякий случай отступил на несколько шагов назад». «Эй, ты же его кот! Тебя здесь не может быть! Это невозможно! Ты там, ты заперт в среднем мире! А ты вообще кто такой? Старик, ты кто?» — крикнул он старцу, но Дмитрий ответил за обоих. «А что, не видно? Десант имени Куклачева, блин!» «Ты не сопротивляйся, ведь кот не станет злым, если сейчас свернет шею одной мерзкой крысе, так?» Кривая улыбка исказила приятное лицо бывшего комиссара, а в глазах засветился азарт охотника. Рэй атаковал первым, но Дима уклонился от посоха и по-боксерски нанес магу несколько коротких ударов в корпус и один в голову. Однако маг в последний момент все же сумел, хоть и не сильно, но достать бывшего комиссара краем посоха. Пока между ними шел бой, старец подошел к Анне и кивнул на ее живот». «Хм, а рано-то у тебя зажила. Ты бы тогда и Саше помогла, что ли? Эти в Междумирье не умирают, а стираются навсегда». Девушка с удивлением посмотрела на свои вновь ставшие непрозрачными руки, потом скользнула взглядом на оковы из заклятия и тут же их порвала, как старые раскисшие бинты». Александр в это время уже стал полупрозрачным, как тень. Его черты были совсем нечеткими, словно бы он растворялся в окружающей обстановке. «Как мне ему помочь? Что я должна сделать?» — закричала Анна старцу и бросилась к любимому. «Как хочешь, хранительница!» «Это твой подопечные твои правила!» — улыбнулся в бороду старик. Анна беспомощно посмотрела на умирающего любимого, потом на сражающегося с чернокнижником Дмитрия, будто бы ища у него советы или поддержки, после чего подсунула руку шаману под спину, прямо под рану и с чувством поцеловала его в губы. Александр закашлялся и открыл глаза. Он больше не был ни прозрачным, ни раненым, хоть и все еще оставался слаб. «Девочка, если ты сейчас не поможешь Диме, то Черный рей его убьет», — легонько тронул Аню за плечо старец. Девушка оглянулась на дерущихся и, встав, решительно направилась к ним. «Девочка!» — вновь позвал ее старец и, встретившись взглядом, с улыбкой кивнул на ее руки, после чего выразительно и резко махнул своими сверху вниз. Аня повторила его жест, и тут же в ее руках заискрились два ярко-синих сияющих меча. Благодарно кивнув, она побежала на помощь уже отступающему Диме. А старец присел рядом с пытающимся встать шаманом. «Хм, «Привет, Саша! Сколько лет, сколько зим!» «Да не вставай ты! Тебя это пока не по силам!» «Бред!» — прохрепел Александр и сперва завалился на бок, а потом все-таки сел. «Ты же никогда ни во что не вмешиваешься!» «Ну да, я и сейчас сижу рядом с тобой и не вмешиваюсь», – старик кивнул в сторону дерущихся, где Рэй уже вовсю отступал и пропускал удар за ударом. «Ты сделал Аню моей хранительницей. Я лишь узаконил то, что она делала и так, помогая тебе. Но ведь у хранителя должно быть тело» да откровенно наигранно удивился старик и покачал головой не забыл ну значит будет я и тело раз ты считаешь это важным только сначала воспитай из нее шамана тогда я и с телом помогу есть один вариант сразу нельзя нет «Какой смысл создавать кучу правил, если сам же им не следуешь? Ведь это, Александр, будет чистой воды лицемерием». «Да что же теперь со мной будет? Я вернусь в тело и вновь буду стражем?» «Все будет так, как ты хотел», — улыбнулся старик. «Вы с Аней окажетесь в одном мире, будете вместе всегда. Разве не к этому ты стремился?» «К этому? Но кто же дал Рею силу напасть?» «Я, как ты уже заметил, ни во что не вмешиваюсь», — хитро улыбнулся старец. «И в твоей разборке с демонами Нижнего Мира тоже». «Мяу!» – раздался надрывный крик со стороны дерущихся, и Дима, подпрыгнув, проткнул Рея мечом. Тело чернокнижника стало резко терять очертания, и меньше чем через минуту растаяло совсем, будто бы и не было его вовсе. «Зачем ты мяукнул?» – удивленно спросила Дима девушка. «Да, по привычке. Привычка, Анютка, это как блохи. Появляются быстро, уничтожаются долго и напоминают о себе в самый неподходящий момент», задумчиво ответил комиссар и, прихрамывая, побрел в сторону шамана. Аня еще раз поглядела на то место, где только что лежал некромант, и со всех ног побежала к любимому, чуть не сбив ковыляющего Диму. «Ты как?» – спросила девушка Александра, критически оглядывая потрепанного стража. «Сильно больно?» «Да нет, все нормально. Правда, нормально. Просто чувствую себя на весь возраст», – вымученно улыбнулся тот. «А где дедушка? И, кстати, кто он такой?» «Он не похож ни на духа, ни на кого-то еще!» Шаман в ответ только усмехнулся. «Этот обаятельный старикан, великий дух, создатель всего и вся, что существовало, существует или будет существовать, тебе, любимый улыбался сам космос. А это не каждому дано». «Ты с ним раньше уже встречался, да?» — поинтересовался внимательно слушавший собеседников Дима. «Да, было как-то», — хмыкнул Александр и, притянув к себе, Аню прошептал. «Ну и как тебе новые навыки? Нравятся?» Девушка улыбнулась и кивнула, а шаман продолжил. «Ты теперь не просто хранительница». Ты теперь шаманка. Космос дал тебе силу. И создав сияющий синим цветом портал, Александр с друзьями покинул между мире.